Буренушка. Ни в каком царстве, ни в каком государстве был-жил царь-царицы. И была у них одна дочь, Марья царевна. А как умерла царица, царь взял другую жену, Егишну. У Егишны родилось две дочери. Одна двое глазая, а другая трое глазая. Мальчика не залюбила Марьи царевны. послал я пасти коровушку-буренушку и дала ей сухую краюшку хлебца. Царевна пошла в чистое поле, в правую ножку буренушки поклонилась, напилась, наелась, хорошо средилась. За коровушкой-буренушкой целый день ходит, как барыня. День прошел, Она опять поклонилась ей в правую ножку, разрядилась, пришла домой и краюшку хлеба назад принесла, на стол положила. — Чем, сука, жива живет? — думает Егишна. На другой день дала марии царевне ту же самую краюшку и посылает с ней свою большую дочь. Марья, царевна, — Посмотри, чем Марья-царевна питается! Пришла в чистое поле. — говорит Марья-царевна. — Дай, сестрица, поищу тебя в головке. Стала искать, а сама приговаривает. — Спи, спи, сестрица, спи, спи, родима, спи, спи, глазок, спи, спи, другой. Сестра заснула, а Марья-царевна встала. Подошла к коровушке-буренушке, в правую ножку поклонилась, напилась, наелась, хорошо средилась и ходит весь день, как барыня. Пришел вечер. Мария Царевна разрядилась и говорит, — Вставай, сестрица, вставай, родима, пойдем домой. — Ох, темне! — взгоревалась сестрица. — Я весь день проспала, ничего не видела. Теперь мать забронит меня. — Пришли домой. Спрашивает ее мать, что пила, что ела Мария-Царевна. Я ничего не видела. Егишна заругалась на нее. Утру встает, посылает троеглазую дочерь. поди -ка, говорит, посмотри, что она, сука, ест и пьет. Пришли девицы в чистое поле буренушку пасти. Говорит Мария-Царевна, сестрица, дай я тебе в головушке поищу. Поищи, сестрица, поищи, родима. Марья-царевна стала искать да приговаривать. Спи, спи, сестрица, спи, спи, родима, Спи, спи, глазок, спи, спи, другой. А про третий глазок позабыла. Третий глазок глядит да глядит, Что робит Марья-царевна. Она подбежала к буренушке, В праву ножку поклонилась, напилась, наелась. Хорошо средилась. Стало солнышко садиться. Она опять поклонилась буренушке. Разрядилась, и ну, будет троеглазку. Вставай, сестрица, вставай, родима, пойдем домой. Пришла марицарем домой. Сухую краюшку на стол положила. Стала мать и спрашивать у своей дочери, что она пьет и ест. Троеглазка все и рассказала. И приказывает. Орежь, старик, коровушку-буренушку. Старик зарезал. Марья царевна просит. Дай, дедушка, родимый, хоть гузенную кишочку мне. Бросил старик ей гузенную кишочку. Она взяла, посадила ее к вирье. Вырос ракита в куст. А на нем красуются сладкие ягодки. На нем сидят разные пташечки, да поют песни царские и крестьянский. Прослышал Иван-царевич про Марию-царевну. Пришел к ее мачехе, положил блюдо на стол. Который, девица, нарвет мне полное блюдо ягодок, то за себя замуж возьму. Егишна послала свою большую дочь ягод брать. Птички близко не подпускают, того и, смотри, глаза выклюют. Послала другую дочерь, и той не дали. Выпустила, наконец, Марью-Царевну. Марья-Царевна взяла блюдо и пошла ягод брать. Она берет, а мелкие пташки вдвое да втрое на блюдо кладут. Пришла, поставила на стол и царевичу поклон отдала. Тут веселым пирком да за свадебку взял Иван-Царевич за себя Марью-Царевну и стали себе жить, поживать, добра наживать. Долго ли, коротко ли, жили. Родила Марья-царевна сын. Захотелось ей отца навестить. Поехала с мужем к отцу в гости. Мачка обворотила ее сынью, а свою большую дочь средила Ивану-царевичу в жены. Воротился Иван-царевич домой. Старичок Пестун встает поутру ранехонько, Умывается белехонька, взял младенца на руки и пошел в чист поле к кусточку. Летят гуси, летят серые. «Гуси, мои гуси серые, где вы, младеного матери, видали?» В другом стаде летит другой стадо. «Гуси, мои гуси серые, где вы, младенного матери, видали?» Младену матерь на землю вскочила, кожух сдернула, другой сдернула, взяла младенца на руки, стала грузию кормить, сама плачет. Сегодня покормлю, завтра покормлю, а послезавтра улечу за темные леса, за высокие горы. Старичок пошел домой. Паренек спит до утра без разбуду, а подмененная жена бронится, что старичок в чистое поле ходит, всего сына заморил. Поутру старичок опять встает ранехонько, умывается белехонько, идет с ребенком в чистое поле. А Иван-царевич встал, пошел невидимо за старичком и забрался в куст. Летят гуси, летят серые старичок окликивает «Гуси вы мои гуси серые где младенова матку видали в другом стаде летит другое стадо гусева мои гуси серые где вы младенного матери видали младенова матери скачила на землю кожу сдернула другую сдернула бросила за куст и стала младеного грудью кормить стала прощаться с ним завтра «Улечу за темные леса, за высокие горы», — отдала младенца старику. «Что, — говорит, — смородом пахнет?» Хотел был надевать кожи, хватилось, нет ничего. Иван-царевич спалил. Захватил он Марью-царевну, она обвернулась какухой потом ящерицей и всякой гадиной, а после всего веретешечком. Иван-царевич переломил веретешка надвое, Пятку назад бросил, носок вперед себя. Стала пред ним молодая молодица. Пошли они вместе домой. А дочь Егишн кричит, тревет, Разорительница идет, погубительница идет. Иван-царевич собрал князей, бояр спрашивает. С которой женой позволите жить? Они сказали, с первой. Ну, господа... Которая жена скорее на ворота скочит, стой и жить стану. Дочь яичный, сейчас на ворота влезла, а Марья-царевна только чапается, вверх не лезет. Тут Иван-царевич взял свое ружье и застрелил подмененную жену, а с Марьей-царевной стал по-старому жить, пожевать, да добра наживать.